«Это вы!» — со слезами боли и обиды выкрикнул Петр, и, схватив Яшу за отвороты его распахнутого полушубка, дернул их вниз, овчина вязко треснула и в сильном рывке податливо раскроилась до пояса. «Ганька!» — завопил Яшка. «Лупсуй лярву! Ведь он решил у меня всю шубейку!» Оторванные полы путались под руками Якова, мешали ему, и он стал сбрасывать полушуба. А г а н и успел еще раз засветить Петру прямо по глазам, но и тот, ловко развернувшись, бросил свой кулак под сердце Ганя и кинулся вслепую по огородам. За спиной хряснул выломанный кол, дробились в перегонках, на бросные шаги тяжко падали матюки. Но Петр успел до лога, и пал в него, как в омут. Наверху еще долго матерились, свистели, бросали что-то в черноту лога, но гнаться дальше не решились. Глава 10 Утром на двор огородовых пришел сам староста, Иван Селиванович, молодой, но плешивый мужик, с бельмом на левом глазу, модно стриженный под польку. С ним, держа на руке рваный полушубок, отец Яши Миленького, широкий, усадистый, в сухих яловых сапогах с задравшимися носками. Борода тугая и круглая. с е м ё н мазал телегу, когда во дворе появились гости. — Позови братца, с е м ё н Григорьевич, — сказал староста и с поклоном снял свой высокий картуз из телячьей шкуры. На вопросительный взгляд хозяина объяснил, «Он братец-то ваш, уж как там было, у Якова Золотарева порушил одежину. Покажи, Игнат!» Игнат бросил на телегу полушубок так, чтобы были видны рваные полы, показывая, что таким он больше ему не нужен. В руках у с е м ё н а был тяжелый гаечный ключ. Он постучал им по стенке конюшни, где наверху в сене спал Петр. Синовало спустился Петр. Застегивая пуговицы на рубахе, подошел к мужикам. У него от р а с п у в ш е г о переносия глаза подплыли в синих подтеках. — Сказывай, молодец, как все было! — попросил староста Иван Сильванович и кивнул на полушубок. — Налетели и в кулаки. Могло быть и задел. — А ежели все порвато, — в круглой тугой бороде Золотарева сверкнул оскал зубов. в е д ь начали куда попадя, ваш Яков Первый. — Платить надо, молодец, или к мировому, — заключил староста. — Теперь обсудите сами. Мировой хоть как и присудит, так еще в з ы щ и т издержки. По мне так лучше бы без суда, а уж вы как хотите. п ё т р подавленно молчал, глядя из-под лобья то на брата, то на старосту. Золотарев настойчиво глядел на Петра и вдруг опять оскарился. «Я свого е выхожу через Сидельником вдоль да поперек, а уж вы извольте денежки. Сколя пусть положит Иван Селиван». «Ваши Барковский, Игнат Фомич, тоже хват на хвате, — заметил староста. Гляди, как они его разрисовали. Не что закон это?» А в о з ь м и к он сейчас да к доктору и со свидетельством к мировому, кабы самим не пришлось ответствовать. Тут, пожалуй, денежками не отделаешься, вот так-то по справедливости ежели. Да ведь мы что, Иван Селиван, мигом осел Золотарев, мы можем и взять, оно, конечно, к о й ч е р т разберет их кобелей, а мы понимаем, да ну его к чемору мирового-то. Вот и решите согласием, — посоветовал староста и надел свой высокий картуз. Золотарев тем временем взял с телеги полушубок, уложил его на руке так, чтобы не видно было рвани, коротко сверкнул зубами. Но своего я в з д у ю Когда Золотарев вышел за ворота, староста сказал Петру, — Кого с праздником, а тебя с подглазником, так что ли? А теперь ступай. Мы с братцем о деле поговорим. Староста прислонился пояснице к накладке телеги и, блуждая своим единственным глазом, где-то поверху сказал. Мы, с е м ё н Григорьевич, по вашей просьбе держали совет со стариками и не выходит вам на дело к одному месту.